Глава четвертая. Зоя. 2009 год. Зоя Наумова, женщина 30 лет, лежала на кровати под двумя одеялами и не слышала звонка. Между тем в дверь звонили долго, настойчиво. «Зоя, открой! Открой! Я знаю, что ты дома!» Это была ее подруга, Катя, обеспокоенная тем, что Зоя не отвечает на звонки с самого вечера. «Катя, сегодня решится, наконец, моя судьба», – сказала она ей позавчера. Подруги работали в парикмахерском салоне, держались вместе, дружили, доверяли друг другу свои женские тайны, дружили, что называется, семьями. У Кати был муж, Алик, старше ее на 15 лет, очень приличный работящий человек, которому она родила дочку. Единственной проблемой Кати был конфликт с хозяйкой салона, Маргаритой, стареющей и очень одинокой женщиной которая зачастую несправедливо придиралась к ней и просто испытывала к ней, к благополучной неприкрытое чувство неприязни. Катя давно бы уже ушла, если бы не знала, что Маргарита собирается продать салон из-за карточных долгов ее сына. Вот она и ждала момента, когда можно будет купить его, предусмотрительно оформив на мать, чтобы в документах не фигурировала фамилия самой Кати, которой Маргарита ни за что не продала бы свой салон. У Зои жизнь тоже поначалу складывалась удачно. Она вышла за талантливого художника-оформителя, красивого парня, который, правда, оказался бесплодным. Но была любовь. На многое закрывались глаза. Хотелось оставаться счастливой, несмотря ни на что. Смирившись с тем, что у них никогда не будет детей, Зоя находила себе занятия по душе. Разучивала латиноамериканские танцы, ходила на йогу, купила вязальную машину и вязала на ней свитера на заказ – коллекционировала бабочек, занималась своим здоровьем и даже выращивала на даче какие-то необыкновенные цветы. Муж Стас любил ее, был заботлив и нежен, часто дарил подарки, рисовал ее портреты и так продолжалось бы и дальше, если бы ему не посчастливилось выкупить, взяв кредит одно из самых крупных рекламных агентств в городе. И Стас провалился в работу по самые уши, как любила повторять Зоя. Он дни и ночи стал проводить на работе, а позже, разобравшись, чего же он хочет от этой работы, помимо денег, назначил директором своего друга, поручив ему работу с документами, а сам устроил на даче мастерскую, где с удовольствием выполнял самые интересные заказы. Вот так и случилось, что Зоя осталась жить в городской квартире, а Стас переселился на дачу в Абрамово. Поначалу Зоя скучала, плакала по ночам, не понимая, как можно было вот так бросить ее, и даже не звонить ей сутками, ссылаясь на работу. Ей было обидно. Она даже пыталась ревновать Стаса, приезжала к нему неожиданно ночью на дачу, предполагая, что он там не один, что у него появилась другая женщина. Но всегда заставала одну и ту же картину. Стас в мастерской или работает, или спит, уставший и голодный, на кушетке. Вот такой оказался увлеченный человек. «Катя, как же так? И не пьющий, не курящий» и не изменяет, и любит меня, а жизни нет. Я всегда одна, всегда. Мы никуда не ходим вместе, нигде не бываем. Забыла уже, когда с вами встречались, как раньше, помнишь? Пикники, шашлыки, какие-то поездки. Что делать? Я любви хочу, нежности. Забыла уже, какой он в постели. Даже когда приезжаю к нему, он как ненормальный сидит за столом или вообще на полу. Вокруг рулоны бумаги, банки с красками, два ноутбука стоят, На экранах рисунки, буквы, фотографии. Он хороший рекламщик, увлеченный человек. Он как-то сказал мне, что ему звонили из Москвы, приглашают на собеседование, хотят с ним заключить контракт. И что тогда? А тогда он, если посулят хорошие деньги и условия, переедет в Москву, проронила нечаянно Катя. Но и ты с ним поезжай. Нет, Катя, никуда я с ним не поеду. Если уж здесь он не обращает на меня внимания, то там и подавно. И что я там буду делать? Если денег будет много, то, сама знаешь, будешь жить себе спокойно, сидеть дома, гулять по Москве, наслаждаться жизнью. Тебе не надо будет никому красить или завивать волосы, дышать этой химией. У тебя начнется совершенно другая жизнь. Будешь путешествовать, а Стас твой пусть сидит за своими рисунками». Но Стас хоть и заключил договор с московским рекламным агентством, никуда не уехал. Поставил условие, что останется работать на своей даче и будет отправлять им свои работы с проводником, поездом, а эскизы по интернету, как водится. Первое время Зоя пыталась опекать мужа. Приезжала к нему, готовила обеды, убиралась на даче, но как-то раз она вместе с мусором выбросила какие-то нужные зарисовки. Стас наорал на нее, она обиделась и вернулась в город. Проплакав целый вечер, она умылась, вышла прогуляться по городу. Зашла в кафе, выпила в полном одиночестве мартини, чего с ней никогда в жизни не случалось, и там же познакомилась с мужчиной. Он тоже пил в одиночестве, но виски. Он подсел к ней, заговорил, и она, размягшая, несчастная в своей обиде, разрыдалась и рассказала ему о своей неудавшейся семейной жизни. Мужчина же, в свою очередь, признался, что он официально не женат, но жил с женщиной, большой любительницей Турции, и что она, будучи сама не бедная, Несколько раз в году ездила в Стамбул, как потом выяснилось, к одному пожилому турку, за которого сейчас собирается замуж. Уже даже чемоданы собрала. Мужчину звали Павел. Утром Зоя проснулась в чужой квартире, в чужой постели, рядом с незнакомым мужчиной. Так начался ее роман с Павлом, который она тщательно скрывала от Стаса и который наполнил ее жизнь новыми красками, чувствами, впечатлениями. «Знаешь, Катя...» Мне с ним так сладко. Понимаю, что обманываю Стаса, что нехорошо так с ним поступать, но ты не поверишь, сейчас, когда у меня есть Павел, я Стаса полюбила еще больше. Вот такая я странная. Я стала все успевать, и куда делась моя раздражительность? Я стала чаще бывать на даче, привожу Стасу полные сумки пирогов и котлет, мою полы стираю. Стала веселой и какой-то, стыдно сказать, счастливой. Стас даже... Короче, мы с ним уже несколько раз переспали. Вот как все это называется? Значит, когда я была ему верной, смотрела ему в рот и ждала от него любви, он как будто не замечал меня. А теперь, когда у меня любовник, и когда я стала подлая, гадкая, грязная... Да-да, именно так я и чувствую. Мой Стас смотрит на меня другими глазами, словно только что прозрел. «У тебя новая блузка», — говорит, — «представляешь?» Или... «У тебя глаза медового оттенка». А я смотрю на него и думаю, «Дурак ты, Стасик. Целуешь меня, обнимаешь, а не знаешь, что твою жену всю ночь обнимал другой мужчина, который оставил свои следы везде, везде. Вот и пойми после этого мужчин». Поначалу Зоя окунулась в новую для нее жизнь с азартом игрока, которому везет. Ей было весело и комфортно со своими двумя мужчинами, Она металась между городом и дачей, встречалась с мужем и любовником, обоих кормила, обо всех заботилась и потом призналась Кате, что чувствует себя как-то странно. Ее постоянно лихорадит, словно она никак не может успокоиться, что вся на нервах, что ее эта двойная жизнь уже напрягает, что ей хочется определенности, спокойствия, любви, наконец. С Павлом она встречалась в его квартире, хотя могла бы запросто привести любовника и к себе. Но страх, что в любую минуту домой может заявиться Стас, не позволял ей решиться на такое. Да и спать с Павлом в супружеской кровати она бы не смогла. «Он бегает за мной, и мне это приятно», — говорила она Кате, и глаза ее при этом блестели каким-то нездоровым блеском, как у человека, который сомневается в том, что счастлив, но боится признаться в этом даже себе. «Знаешь, я словно переела пирожных, и меня тошнит». Катя посоветовала ей уже определиться, но только в том случае, если она уверена, что у них с Павлом все серьезно. «Конечно, серьезно. Он очень любит меня, я это чувствую. Вы никогда не разговаривали с ним о будущем?» «Ну, почему же? Разговаривали. У Павла была когда-то семья, вернее, жена. Детей нет. Я знаю, что он хочет детей. Но, понимаешь, он занятой человек, работает в мэрии, весь в делах, правда, зарабатывает неплохо. «Кем именно он работает в мэрии?» «Кажется, одним из помощников мэра. Думаю, он выполняет какие-то его поручения, часто бывает в командировках». «А ты наведи о нем справки. Открой интернет, официальный сайт мэрии и поищи его среди помощников мэра». «Ладно, я так и сделаю. Хотя я же сама лично видела его вместе с мэром, как-то в городе. Они пили кофе в кафе, о чем-то оживленно разговаривали». Я сначала не узнала Власова, хотела уже подойти к Павлу, но смотрю, к ним идет официантка. Улыбается во весь рот, просто сияет. Обращается к соседу Павла по имени-отчеству, Виктор Владимирович. И тогда я поняла, что это Власов. Раньше же я его только на фотографии видела, во время выборов в газетах. «А что, если Павел – это твоя судьба? Возьми и забеременей. Стас-то твой не смог дать тебе детей». А Павел, быть может, обрадуется такому известию. Или же, чтобы не рисковать, выдумай беременность. Проверенный способ. Даже если у вас с ним ничего не получится, у тебя будет ребенок. Скажешь Стасу, что тебе сделали искусственное оплодотворение, и все дела. Но так ты, во всяком случае, сможешь проверить чувства Павла. Если он действительно любит тебя, то известие о твоей беременности обрадует его. Тем более, как ты говоришь, у него нет своих детей. Катя искренне желала ей добра, хотела, чтобы Зоя была счастлива. Пока Зоя решалась на беременность, мнимую ли, настоящую, время шло. Она стала привязываться к Павлу, стала больше времени проводить в его квартире. С особым удовольствием, свойственным влюбленным женщинам, желающим показать себя примерной хозяйкой, привела ее в порядок, вычистила ковры, даже купила новые занавески, кастрюльки, сковородки. Павел не возражал, чтобы она заняла полку в его шкафу, куда бы складывала свою одежду. Однажды утром Зоя пришла на работу, и все заметили, что с ней что-то происходит. Она просто сияет от счастья, разве что не напевает. «Ну что, подруга, я вижу, у тебя все хорошо?» – спросила ее Катя в курилке. Работы было много, с трудом удалось выкроить пять минут для отдыха. Восемь человек дожидались своей очереди на стрижку, две женщины-инопланетянки с торчащими во все стороны упакованными в фольгу накрашенными прядями листали журналы и посматривали на часы. Сонная бабулька, решившаяся на химическую завивку, сидела в уголке с туго накрученными на деревянные палочки волосами и дышала с видом жертвы ядовитыми испарениями вылитого на голову щелочного раствора. «Я сказала ему, что беременна!» Зоя сжала кулачки от будоражащей радости. «И он сказал, что это здорово, что дети — это счастье!» «И что потом? Он сделал тебе предложение?» «Он... Нет, официального предложения не сделал, да и как он мог сделать? Ведь это надо обдумать. К тому же он просто не был готов. Нужно купить кольцо, обставить все как-то красиво, я так полагаю. Но ничего, я подожду». «А что с твоими глазами?» «А что? Что с моими глазами?» «У тебя они розовые». «Ночь не спала, честно говоря. Все представляла себе, как буду со Стасом говорить, как объясню ему, что выхожу замуж за другого. С одной стороны, все вроде как закономерно, тем более, что Стас живет совершенно отдельной жизнью, творческой. Хотя я вполне допускаю мысль, что к нему захаживает соседка по даче. Женечка, молоденькая, смазливая». Стас говорил как-то, что она попросила его написать ее портрет за деньги, разумеется. Стас хоть и оформитель, но рисует очень хорошо. Особенно ему удаются портреты, карандашные зарисовки. Но ты же можешь и дальше жить с двумя мужчинами. А вдруг я все это себе придумала, и Павел меня не любит? Тогда просто останешься со Стасом. Будешь вспоминать свой роман как приключение. И тогда Зоя призналась, что влюбилась в Павла что если раньше он, что называется, бегал за ней, то теперь она. «Я нахожусь в эмоциональной зависимости от него», шептала она на ухо Кате, обдавая ее теплым дыханием с запахом табака и мятной жевательной резинки. «Постоянно думаю о нем, жду его звонка, чуть ли не подпрыгиваю, когда звонят в дверь, хотя точно знаю, что это не он. И если прежде он не казался мне красавцем, у него, знаешь, такое вытянутое лицо, большие уши и крупный нос» то теперь его лицо кажется мне мужественным. Он нравится мне. Я люблю его, и я не знаю, что мне теперь делать». «Любовь – опасная штука», – зачем-то сказала Катя и удивилась тому, что проронила это неосознанно, словно кто-то внутри нее, очень опытный, высказал свое мнение, желая предупредить Зою. «Да я и сама знаю», – отмахнулась с горечью Зоя. «Ладно, посмотрим. Главное, я ему сказала. Ребенок – не шутка». Если любит, сделает предложение. Если нет, вернусь к Стасу. Вообще поселюсь на даче, буду ухаживать за ним. Потом признаюсь в беременности и рожу ребенка. Вот такой мой план. «Катя, сегодня решится, наконец, моя судьба», сказала она ей позавчера. Весь вчерашний день Катя не решалась ее тревожить, понимая, что подруга занята устройством личной жизни и ей явно не до нее. Но когда она не ответила ей на тридцать телефонных звонков, заволновалась и приехала к ней утром. «Открой!» Позавчера, значит, решалась ее судьба. Может, уже и решилась, и она переехала к Павлу. А телефон не берет, потому что просто не хочет. Или же оставила в машине Павла. Или дома, когда в спешке собиралась к нему, укладывала свои вещи. Однако, постояв несколько минут перед ее дверью, подумала, что Зоя не такая. Она никогда не оставила бы свой телефон где бы то ни было. Они с Катей были близкими людьми, а потому она все равно нашла бы способ позвонить ей и рассказать, как все прошло. Или же с ней что-то случилось. Вот поэтому Катя, стоя у Зои под дверью, разволновалась и сказала, что знает, что она дома, чтобы, если она действительно дома, открыла. Зоя выползла из-под одеяла, набросила на себя халат, но тут же, почувствовав сильное головокружение, снова села на постель. Катя пришла. Милая и добрая Катя, как же она расстроится, когда узнает, что с ней произошло. Она собралась с силами и доплелась до гостиной, увидела накрытый стол. Жареная утка, фрукты, салаты, ваза с лилиями, запах которых сейчас вызывал дурноту. И слезы покатились по щекам. Павел заявился поздно ночью, какой-то странный, явно не в себе, с бледным лицом. Прошел мимо нее, словно она неодушевленный предмет. Плеснул себе водки в рюмку, залпом выпил, потом еще и еще, затем зашел в ванную комнату. Она видела в приоткрытую дверь, как он снимает с себя рубашку, как зачем-то замывает ее. Сначала он намочил рукава, затем намылил мылом и прополоскал. Вода была розовая. Он замывал кровь. В этом не было никаких сомнений. Она своими глазами видела красные пятна на манжетах. Потом он, не замечая того, что дверь неплотно закрыта, и что за ним могут наблюдать, надел на себя эту мокрую рубашку, сверху пиджак, затем помочился, Зоя отвернулась, и вышел, чуть не ударив ее, находящуюся в каком-то ступоре, дверью. «Слушай, в мокрой рубашке ходить неприятно. Вспотел, знаешь. Дай-ка мне какую-нибудь футболку или рубашку». Он стянул с себя пиджак, сорвал рубашку и швырнул ее в приоткрытую дверь в ванной комнаты. «Не стирай, выброси или пусти на половую тряпку. Я ее в краске выпачкал». «Да, конечно». Она метнулась в спальню, достала из шкафа черную тенниску Стаса. «Вот, держи». «Ну и отлично». Павел натянул на себя тенниску, сверху надел пиджак. «Совсем другое дело». И направился к двери. Но по пути задержался возле нее и сказал, потрепав ее по щеке, как-то сильно, при этом грубо пощипывая. «Если спросят...» Скажешь, что я был у тебя весь день, с часу дня до утра. Поняла, зайка? Это важно. Ну все, я тебе позвоню. И ушел. Она некоторое время простояла неподвижно в прихожей. Затем зашла в ванную комнату и увидела, что раковина забрызгана розовыми каплями. В унитазе моча. Он даже не смыл ее водой. Всю ночь она прорыдала, зарывшись с головой в постель. Утром приняла решение сделать аборт. И сделала бы, наверное, если бы нашла в себе силы доехать до больницы. Она распахнула дверь и бросилась к Кате. «Катя! Катя! Как хорошо, что ты пришла!» Она схватила ее за руку, втащила в дом, прижалась к ней, и Катя почувствовала, что она горит. «У тебя температура, Зоя! Что случилось? Пойдем, ты мне все расскажешь!» Они остановились на пороге большой комнаты. Катя увидела накрытый стол и все поняла. Не пришел. Этот мерзавец, этот Павел обманул ее. Можно было уже ничего и не расспрашивать, чтобы не причинять ей боль. Представляешь, я подогревала ему утку два раза, а он, он, он пришел и... Так он был здесь? Был? Да, он был. Пришел, сходил в туалет и ушел. Он даже не вспомнил о ребенке. Катя, ему нужно было алиби. Вот так. И она разрыдалась.